В больших сенях было темно и пахло пылью. А дети и внуки Ульфната собрались за длинным столом. К завтраку были куски слегка проваренного свиного мяса, которое запивали из жбана кислым пивом. Беседа разгорелась быстро, и Эверард с Уайткомбом должны были отвечать на вопросы любопытных. А Вульфнат внимательно прислушивался к их ответам. «А долгий путь не приносит новинок», — сказал Эверард, но в глубине души удивился, как хорошо налажена связь между континентом и Британией. Немного позже Эверард отважился спросить, что это за могила. Старик наморщил лоб, а его жена быстро оглянулась на деревянных идолов. «О таких вещах не следует говорить», — сказал, наконец, Юд. «Мне было бы приятнее, если бы колдуна не хоронили на моей земле». «Но он был близким приятелем моего отца, который умер в прошлом году». «Колдуна?» — насторожился американец. «Однако это странная история». «Могу вам рассказать, если хотите». Шесть лет назад объявился в Кентербюре некий чужестранец по имени Стэн. Воистину, издалека он пришел, потому что не знал нашего языка. Но король Хенгист его принял, и он быстро научился говорить, как мы. Он принес королю удивительные дары и скоро стал его лучшим советчиком. Никто не отважился поднять руку на него, потому что он мог бросать молнии, разбивать скалы. Он однажды в битве с бритами сжигал людей. Многие полагали, что это сам Водан. Но это было не так, потому что он потом умер. «Умер?» — удивился Эверард. «А что о нем еще рассказывает? Я уже говорил, что он был советником короля. Все время говорил про мир с бритами, что когда мы заключим союз с ними, то будем еще более могущественны. Может, он и прав, но мне эти бриты с их распятым богом противны. Ну так вот, три года назад кто-то его убил, и теперь он похоронен здесь. Его вещи... то, что люди не растащили, положили в могилу. Два раза в год мы приносим ему жертвы, и я должен признать, что его дух до сих пор оставлял нас в покое. Но не знаю. Три года назад, сказал сам себе Эверард, утратив интерес к дальнейшему разговору. Через час им удалось наконец расстаться. А Ульфнат послал с ними парня, чтобы тот отвел их к реке. Стражи, однако, не собирались уходить слишком далеко. Эверард призвал Гальмахрон, и оба устроились в нем поудобнее. В конец изумленному малому они сказали, «Вашими гостями были Водан и Донар. Мы будем охранять вас и дальше». а потом поспешно вернулись на три года назад. Опять была ночь, но могилы еще не было, значит, чародей жив. Из кустов они наблюдали за домом. Это будет не так просто отвлечь стойна от короля. У него есть лучемет. Если наша миссия провалится, а Вульфнат через три года расскажет нам другую историю. Наверное, тогда будет и Стэн, если он убьет нас. Его намерение дать Англии неоклассическую культуру, а уже в году 1894 ее определенно никто не отличит от классической. Что же этот Стэн замышляет? А Гальмахрон перенес их в Кентербери. Свежий ночной ветерок приятно холодил. А внизу лежал темный город. Они опустились среди руин римских построек.